Глава 25 Вскоре я понимаю, что чертежами агромеханика занималась Рита. Моя Рита. Меня бросает то в жар, то в холод, когда я осознаю, что Леонид Сергеевич хочет видеть виноватого. Беру в руки стационарный телефон и набираю Лену. Слушаю. Позови к нам Маргариту. Прошу помощницу. Скажи, что дело касается агромеханика. Дыхание спирает от мысли, что из-за дурацкой руководящей должности я буду вынуждена отчитывать за некачественную работу лучшую подругу. Знаю, что для Риты привычно выполнять обязанности, спустив рукава, но это не мешает мне чувствовать себя перед ней неловко. Когда дверь в кабинет открывается и на пороге показывается Даня, я удивленно вскидываю брови. «Где Рита?» Задержалась по дороге. «Вызывали?» спрашивает молодой инженер, проходя по кабинету. Он останавливается возле Леонида Сергеевича, крепко пожимает ему руку. Высокий, худощавый, в очках с черной оправой. «Это я занимался агромехаником», — поясняет Данил. «Возникли проблемы?» Я по меньшей мере удивлена. Этот парень хоть и молодой и работает в компании меньше года, но показал себя толковым специалистом, который никогда не делает такие глупые ошибки. Под мой недоверчивый взгляд Даня садится напротив Леонида Сергеевича и битый час пытается разобраться с проблемой. Я уже не вникаю в суть. Нить споров теряется в моей голове, и я расслабленно откидываюсь на спинку кресла. Все же быть руководителем — это не мое. Я слишком близко принимаю все к сердцу, Но несомненные плюсы в назначении тоже есть. Например, когда мы заканчиваем с Леонидом Сергеевичем, а Лене срочно нужно показать мне проектную документацию капитального строительства, она уже не вламывается ко мне, а вежливо стучит и только после моего разрешения переступает порог кабинета. «Что заказывать будешь?» — спрашивает Ритка, когда мы выходим из офиса пообедать. Я не голодна. Закажу себе чай и десерт, наверное. «Что-то случилось?» — щурится подруга. «Ты не в настроении. Это видно». Мне отчаянно не хочется вспоминать слова зама, но они сами лезут в мою голову. Я пересказываю Рите все, что услышала в свой адрес сегодняшним утром. Чувствую себя жалкой и беззащитной, не способной противостоять взрослому матерому мужчине. «Это ни в какие рамки не лезет!» — возмущается Рита. «Я бы на твоем месте рассказала об этом Миша, Пусть бы перехватил обидчика в темном углу и хорошенько вмазал. Ну что ты, Рит, Миша и драки — это совершенно несовместимые вещи. Мне кажется, мой жених и не дрался там никогда. Интеллигентный, образованный, в детстве безупречно играл на фортепиано и обожал учиться. Да, мне хотелось, чтобы кто-то более сильный противостоял наглому заму, но поставлять Мишу я бы не решилась. «Значит, звони Сабитову и говори, как есть!» Продолжает возмущение Рита. «Скажи, что не можешь работать в такой обстановке. Пусть решает вопрос компетентности кадровых работников». Возможно, подруга дает дельный совет. «И проучить зама нужно. Но от мысли, что придется разговаривать с Амиром, меня хорошенько потряхивает». «Скажешь тоже». Возмущаюсь, открывая дверь заведения, где мы обычно обедаем. Ему я позвоню в последнюю очередь. Мы с редкой занимаем свободный столик у окна и обедаем, обсуждая рабочие моменты. «Я так испугалась, что придется тебя отчитывать, ты просто не представляешь!» Смеюсь, пересказывая свою утреннюю встряску. «Хорошо, что это не ты занималась агромехаником». Подруга криво улыбается и отводит взгляд в сторону. «Стой, Рита! Это... это ты занималась проектом?» «Я...» признается подруга. «Просто Даня меня спас. Утром я еще не знала, что вместо босса работаешь ты, поэтому испугалась и расплакалась прямо на рабочем месте». А он, как настоящий джентльмен, решил взять вину на себя. Ритка кивает и краснеет. «Между этими двумя явно что-то происходит, а я за своими проблемами совершенно не в курсе того, что у лучшей подруги намечается служебный роман». «Ну так что ты смотришь?» Между нами ничегошеньки нет и не может быть, — мотает головой Рита. Он молодой, зеленый, а я замуж хочу и детей рожать. Откуда ты знаешь, что он этого не хочет? — спрашиваю ее. Ему 22, а мне на 10 лет больше, Сонь. Возраст — это не приговор, Рита. Ты бы видела, как он тебя защищал утром. После обеда подруга отпрашивается у меня в аптеку. Клянется, что обещала матери купить лекарства, а после работы, с большей долей вероятности, там будут большие очереди. Шутливо напоминаю подруге, чтобы не смело злоупотреблять моим служебным положением и направляюсь в сторону офиса. В целом день проходит достаточно спокойно. Ближе к вечеру вылезает неожиданная проблема по моим инженерным вопросам, и я задерживаюсь в офисе, чтобы исправить ее. Стрелки часов показывают 9, когда мне на мобильный звонит Миша. Сообщает, что хочет забрать меня по дороге и, возможно, заехать ко мне на ужин. Отказываться от предложения с комфортом добраться домой весьма глупо, поэтому я сохраняю файлы, закрываю все вкладки на ноутбуке и выхожу из кабинета. В офисе пусто. Наверное, кроме меня никого и не осталось. Оказавшись на улице, топчусь на месте несколько минут. И, подумав, что к ужину, который приготовила мама, можно купить еще десерт, подхожу к нерегулируемому пешеходному переходу и оглядываюсь по сторонам. Увидев, что никаких помех нет, вступаю на дорогу и делаю несколько шагов. Резкий звук приближающегося автомобиля заставляет меня отпрыгнуть назад. Ума не приложу, откуда здесь взялся черный БМВ Зама но сердце колотится, словно сумасшедшее, а пульс достигает наивысшей отметки при мысли, что я могла попасть под машину. Самое страшное, что он даже не думал притормаживать. Глупо и обидно, потому что десерт к чаю явно не стоил бы моей жизни. Я опускаюсь на ближайшую лавочку и чувствую, как степень моей сдержанности на сегодня иссекает. Прохожие оборачиваются мне вслед и никто из них даже не думает о том, чтобы подойти и спросить, как я себя чувствую. Заместитель намеренно чуть не переехал меня? Хотел спугнуть? Знал, что я отшатнусь и спасусь? Зачем он сделал это? Носовых платочков в сумочке не оказывается, поэтому я вытираю слезы рукавом блуза, оставляя на ней темные следы от туши. Достаю телефон, набираю номер Миши И так сильно хочу ему выговориться. Он обещал, что будет через 20 минут, а прошло от силы 5. Наверняка едет где-то в дороге и поэтому не может ответить на мой звонок». Пальцы сами находят в списке входящих звонков не подписанный номер Амира. Голова при этом совершенно не соображает. Надо бы назвать его как-нибудь. Например, «Отец Саши» или «Босс». Но руки все не доходят до этого дела. Сабитов снимает трубку сразу же. «Слушаю, Соня». Голос спокойный и расслабленный. «Амир, хотела сказать, что это в последний раз, когда я согласилась заменить тебя. Чувствую, что срываюсь на истерику, когда новая порция слез подкатывает к глазам». «Ты плачешь?» — спохватывается он. «Что случилось?» В момент, когда я пытаюсь собрать разбегающиеся мысли в более-менее связный рассказ, Слышу на заднем фоне кокетливый женский смех. И тут до меня доходит, что Амир не один. Он с женщиной. Где? Как она выглядит? Воображение четко рисует длинноногую брюнетку и идеальной фигурой. Возможно, это та, что приезжала к нам в офис. Какая к черту разница, как именно она выглядит? С чего я вообще взяла, что у него никого нет? Почему сейчас так сильно этому удивилась? А мир всегда был окружен женским вниманием, поэтому я злюсь на саму себя за такую недальновидность. «Соня, не молчи!» — повышает голос Сабитов. «Прости, я не знала, что ты занят. Не буду тебя отвлекать». Тут же отключаю телефон и бросаю его в сумочку. К счастью, на горизонте вовремя появляется Миша.